Орша – город воинской славы и монастырей. Для многих россиян, особенно приезжающих на поезде из Москвы, Орша – первый белорусский город. Он всегда был пограничным, многократно разрушался, но следы белой красоты сохранил. Город на слиянии рек Оршица и Днепра впервые упоминается в 1067 году. К этому времени здесь уже был хорошо укрепленный детинец. Холм, на котором четко видны контуры древнего замчища, сохранился, и с него можно также смотреть на слияние рек, как это делали наши предки тысячу лет назад. История Орши — история битв, разрушений и возрождения. 1119 год. Город захватывает войска киевского князя Владимира Мономаха. 1397 год. Осаждает смоленский князь Святослав. 1401 год. Штурмуют войска князя Свидригайла. Орша входит в состав ВКЛ. 1500 год. Город занимают русские войска, но через три года он возвращается в ВКЛ. 1514 год. Знаменитая битва, в которой войска под предводительством гетмана литовского Константина Острожского разгромили почти в три раза превосходившую по численности московскую армию. В первые годы независимой Беларуси 8 сентября праздновался как День воинской славы, но потом решили, что дружеские отношения с Россией важнее. В 1620-м Орша получила Магдебургское право, которое отменили после вхождения в состав Российской империи в 1772 году. В 1812-м здесь останавливался Наполеон и интендант французской армии Мари-Анри Бейль, более известный нам как писатель Стендаль. Перед отступлением французы сожгли город. После Первой мировой войны по условиям Брестского мира граница между Германией и Советской Россией прошла по Орше. Часть контролировали кайзерские войска, часть — большевики. В 1924 Орша вошла в состав БССР. 14 июля 1941 года батарея реактивных установок «Катюша» дала свой первый залп по железнодорожной станции Орша и переправе через реку Оршица во время наступления немцев. В 1941-1944 годах Орша была оккупирована гитлеровцами. Здесь, на крупном железнодорожном узле, он и сейчас таким остается, действовала подпольная организация во главе с героем Советского Союза Константином Заслоновым, памятник которому вас встретит на вокзале, построенном в 1912 -м. Сегодня Орша не только уютный районный центр с населением более 100 тысяч человек, в котором частично сохранилась историческая застройка конца 19-го – начала 20 века, но и льняная столица Беларуси. Здесь находится знаменитый льно-комбинат. Самое интересное здесь – бывшие монастыри. Интересно, что хотя Орша считалась православным краем, в историческом центре расположены в основном монастыри католических орденов – иезуитов, доминиканцев, тринитариев, бернардинцев. Православные церкви и монастыри находятся на левой стороне Днепра в некотором удалении от центра. Давайте начнем с Мельницы, улица Замковая, дом 2А, построенный в 1902 году на средства города. Для ее работы вырыли искусственный канал, соединяющий Оршицу и Днепр. Мельница – памятник промышленной архитектуры и этнографический музей, рассказывающий о жизни крестьян XIX-XX веков. Представлены предметы белорусского быта. Самый старый экспонат – зернотерка, который пользовались еще в III веке до эры Особую историческую ценность имеет собрание традиционных женских костюмов, которые белорусские крестьянки надевали по будням и в празднике. Визитная карточка города – Иезуитский коллегиум, улица Ленина, дом 6, заложены в 1611-1612 годах королем и великим князем Сигизмундом III. Сначала постройки были деревянными, а в 1690-м на средства короля Яна III Собесского их начали отстраивать в камне. Строительство завершили в 1803 году. Комплекс включал монашеские кельи, школы и общежития, и даже театр. Были разбиты сад и оранжереи, в которых монахи выращивали в том числе лекарственные растения. На территории коллегиума работала первая в городе аптека. Костел во имя архистратига Михаила по проекту известного нам по Витебску архитектора Фонтана построили в 1757-1758 годах, но в 1840-х, после запрета на деятельность уезуитов, снесли. Его контур выложен красными плитами на площади. В 1842-1989 годах коллегиум был тюрьмой. В нем содержали участников восстания 1863 года, Первой русской революции 1905 года, жертв массовых репрессий 1930-х, узников-гитлеровцев. Сегодня здесь находится детская библиотека, художественная галерея, кафе. В 2007-2008 годах над коллегиумом надстроили 26-метровую башню с часами. Музей Владимира Короткевича. Улица Ленина, дом 26А. Рассказывает о жизни самого, пожалуй, известного уроженца Орши, создателя белорусского исторического романа. Находится в здании бывшего родильного дома, в котором будущий писатель появился на свет. Самое ценное в экспозиции – личные вещи Короткевича. Его рукописи, рисунки и записи голоса. Воссоздан фрагмент кабинета в минской квартире. А памятник белорусскому классику стоит в детском парке на берегу Днепра.